почти всегда даются в плоскости вопроса. Это обстоятельство придает высказываниям больного характер особой нарочитости и деланности. Так, на вопрос «Сколько будет дважды два?» больной отвечает «три» или «пять». Какое число сегодня? Тридцать пятое. Какого цвета снег? Красный и так далее Такой же характер имеют и поступки больных. Они неверно выполняют самые простые предложения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 Применяется для обозначений особой разновидности нелепого, несоответствующего психике взрослого человека поведения, именно поведения детского, детских манер, речи, детских жестов, детских шалостей. Больные шепелявят и сюсюкают, говорят уменьшительными именами, требуют себе игрушек, играют в детские игры, например, проводят время в постройке карточных домиков и прочим. Нередко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 Уход за капризной, выжившей из ума бабкой, подрывают, наконец, ее мужество. После пустяшного уличного несчастья, она была ошиблена лошадью, она, надевая синие очки, ложится в постель, а когда ее хотят поставить на ноги, валится на пол. Если перевести эту картинную пантомиму в схематическую формулу, то это последнее вероятно, будет звучать так. «Я смертельно устала».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 можно выделить две группы патологических депрессивных состояний реактивного порядка. Первая. Случаи, где преобладает чрезмерная сила аффективных проявлений. И вторая. Другие, больше обращающие на себя внимание своею длительностью. Случаи первого рода, хотя и приводят нередко к попыткам самоубийства, все же сравнительно редко попадают под наблюдение психиатра.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 Реактивные депрессии могут развиваться у психопатических личностей любого склада, охотнее и глубже всего затрагивая, однако, лиц с циклотимическим, в широком смысле этого слова, предрасположением, особенно циклотимиков, конституционально-депрессивных и эмотивно-лобильных. Естественно, что в этом кругу чаще всего и развиваются наиболее близкие к эндогенным депрессиям картины. У лиц не циклотимического склада,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 установкой на самообвинение. Наконец, у эпилептоидов, которые нередко дают реактивные депрессии, эти приступы иногда затягиваются на очень долгий срок. Отличаются большой монотонностью, больные сплошь рядом угрюмы, злы, не поддаются ни ласке, ни уговорам, ввинят в происшедшем несчастье кого угодно, но не себя. Ланге –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 психогенные депрессии у шизоидов истериков и прочих отличающиеся рядом черт несвойственных двум первым группам отсутствие торможения склонность к преувеличению элементы агрессивности по отношению к окружающим и так далее практически все подобные схемы имеют однако лишь очень условное и относительное значение к атипическим реактивным депрессиям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 не привели к желательному результату или даже закончились тяжелой утратой, например, смертью долго болевшего и требовавшего бдительного ухода близкого человека. В этих картинах на первый план выступает не тоска и угнетение, а вялость, безразличие, апатия, упадок инициативы, иногда сменяющиеся вспышками раздражения – Часто сюда же присоединяется и ряд соматических симптомов – головные боли, бессонница, отсутствие аппетита и прочее. Реактивными ипохондриями следует обозначать состояние, развивающееся преимущественно у астеников и эмотивно-лобильных в связи с неосторожно сообщенным им серьезным диагнозом того или иного их болезненного состояния – ятрогенной реакция.